Глава шестая «Леший, это чудовище!» От испуга Вольский дал петуха, сорвавшись на сдавленный писк. «Господи, Антон Сергеевич, но ведь там солдаты, и мы в безопасности, ведь так?» «Пожалуй», — отозвался Дельвик. «Но я все-таки выгляну наружу, с Лешим не так уж просто справиться». «Если так, я с вами», — Гелова не поднялся из кресла. Если мне не изменяет память, у Георга Егоровича неплохая коллекция ружей. И он вряд ли станет возражать, если мы позаимствуем парочку, чтобы поохотиться. Тогда я тоже в деле. Я опустил портфель с учебниками и тетрадями на пол. Солдатам наша помощь не помешает. Пётр Николаевич, думаю, вам лучше будет... Ну уж нет. вольский колобком скатился с дивана. Я не собираюсь оставаться здесь один, пока снаружи бродит это чудище. Дельвик протяжно вздохнул, но возражать не стал, и тут же развернулся к двери. Мы поднялись на второй этаж, наверное, в кабинет хозяина, того самого Георга Егоровича. В целом, внутреннее убранство дома не слишком-то напоминало жилища любителя охоты, но коллекция в широком застекленном шкафу между книжных полок и правда оказалась впечатляющая. Одних ружей я насчитал чуть ли не дюжину. «Американский винчестер?» Дельвик осторожно достал крайнее слева. Неплохая игрушка и довольно редкая в наших краях. Куцый ствол, трубчатый магазин и скоба снизу. Я без труда узнал дробовик модели 87-го года. Его преподобие то ли и правда знал толк в охотничьих системах, то ли просто схватил первое попавшееся ружье и не прогадал. Многозарядный винчестер отлично годился для небольшой прогулки по лесу. Особенно если в этом самом лесу сидит здоровенная, прыткая и наверняка очень голодная тварь. Гелование не стал мудрствовать, взял немецкий карабин и теперь рылся в выдвижном ящике в поиске подходящих патронов. Мне, пожалуй, тоже стоило прихватить что-нибудь знакомое и желательно попроще и понадежнее. Но рука сама потянулась к инкрустированному золотом ложу с клеймом «Холланд энд Холланд». Британская компания, одна из старейших, из тех, что выпускают игрушки вроде этой. И, пожалуй, самая известная и в Российской империи, и во всём мире. Мне не раз приходилось слышать о ней, но даже подержать в руках хоть что-нибудь из продукции Холландов так и не случилось. Впрочем, удивительно. я никогда не был особым поклонником охоты, а для войны могучие крупнокалиберные ружья годились мало. Слишком уж тяжёлые, слишком архаичные, предназначенные скорее украшать интерьеры богатых домов, чем для дела. Тяжелые, запредельно мощные, красивые, но все-таки безнадежно устаревшие уже в тот самый день, когда покинули фабрику в Великобритании. Но сейчас благородное оружие буквально притягивало меня к себе. Тяжелый двуствольный штуцер с блестящими золотом узорами выглядел бессовестно дорого, а стоил наверняка еще дороже. Я бы не удивился, узнав, что из него вообще ни разу не стреляли, а купили исключительно для коллекции. «Вы уверены, Владимир?» – поинтересовался Геловани. «Ружье заряжается патронами с нитроглицериновым порохом. Такие обычно используют в Африке для охоты на слонов или носорогов. Не всякий с ними справится. Отдача запросто собьет с ног даже взрослого мужчину. Уверяю ваше сиятельство, Владимиру не занимать сил». Дельвик едва заметно улыбнулся. «И он отличный стрелок, смею предположить даже лучше из нас. Патрон мощный, да, но ведь мы собираемся поохотиться на весьма крупную дичь, разве не так, Судари? Я запустил руку в коробку и набрал полную горсть металлических цилиндриков, увесистых и огромных, примерно с мой палец размером. Потом переломил штуцер надвое и принялся заряжать. Гелованию удивлённо приподнял бровь, но от комментариев все-таки воздержался ружья наверное тяжелые вольский бесцеремонно растолкал нас плечами Не уверен что вспомню как с ними обращаться судари неужели здесь не найдется чего-нибудь вроде револьвера или вот возьмите дельвик с явным раздражением выдернул из-за пазухи смитвесон и протянул его рукоятью вперед «Только бога ради Пётр Николаевич постарайтесь не подстрелить нас или себя. Вольский и правда обращался с оружием не слишком-то уверенно, но все равно поспешил за нами. Сначала вниз по лестнице, потом через веранду на улицу. Солдат вокруг дома уже не было, даже Захар, похоже, уже успел отправиться искать лешего, прихватив оружие из машины. Но выстрелов я больше не слышал. Чудище то ли удрало дальше в лес, то ли просто спряталось. Туман еще больше сгустился и улегся на землю белесой пеленой такой густой, что деревья вокруг просматривались от силы метров на пятьдесят. Стоило мне сделать буквально несколько шагов, как дом за спиной попытался спрятаться, а машина и вовсе исчезла вместе с дорогой. Я пока еще более-менее представлял, где они остались, но еще немного, и все ориентиры пропадут, и тогда... «Не расходитесь, судари», — мрачно проговорил Дельвик. «Не хватало еще перестрелять друг друга». «О, не сомневайтесь, Антон Сергеевич!» — Вольский щелкнул к револьвера. «Уж я-то от вас не отойду!» Старик держался не так уж плохо. Испуганно озирался по сторонам, то и дело спотыкался, бормотал что-то себе под нос, но хотя бы не тыкал стволом револьвера в мою сторону. Дельвик молча шагал с Винчестером наперевес, и эфир вокруг него потихоньку наливался энергией. Мощь таланта скручивалась в тугую пружину, готовую распрямиться и ударить каким-нибудь боевым заклятием из арсенала георгиевских капиланов И все же было видно, что его преподобию в лесу не слишком уютно. Зато Геловани, похоже, чувствовал себя как рыба в воде. Не знаю, с какого ведомства его прислали, но с карабином князь обращался уверенно, да и в охоте явно кое-что смыслил. Двигался осторожно, выбирая, куда ставить ногу, и почти бесшумно. Кажется, я что-то вижу, прошептал Дельвик, прицеливаясь куда-то влево. Посмотрите, двигается. Это солдаты, не вздумайте стрелять. Я на всякий случай протянул руку и отвёл Винчестера вниз. Слышите? Они тоже ищут Лешего. Между нами было метров пятьдесят, а то и все 70, но в тишине леса до моих ушей доносились даже обрывки фраз. Вояки негромко переговаривались и отходили всё дальше, в сторону усадьбы Шуваловых понемногу исчезая в тумане. Но густая белёсая пелена скрывала не только их. Где-то впереди, среди деревьев, мелькнул силуэт. Неясный, пока ещё расплывчатый, нечёткий, и всё-таки слишком проворный, чтобы принадлежать человеку или упырю, и слишком большой. «Там!» — прошипел Гелованев, скидывая карабин. «Вот он!» Мы спустили курки почти что разом, и два выстрела слились в один. Впрочем, на фоне могучего грохота холландовского штуцера голос немецкого карабина, можно сказать, затерялся. Правое ухо тут же намертво заложило, а приклад легнул в плечо так, что меня буквально протащило по земле подошвами ботинок. Гелованию не соврал, порох с нитроглицерином действительно оказался куда мощнее обычного. И любого другого парня моих лет, пожалуй, вовсе опрокинул бы на спину. Разрушительная сила у патрона оказалась соответствующая. Где-то в полусотне шагов впереди раздался жалобный треск, и тонкое деревце переломилось, заваливаясь кроной набок. Эхо от выстрелов еще гремело, убегая все дальше в лес. Туман отзывался сердитым воплем, но через несколько мгновений все стихло. «За ним!» — скомандовал Дельвик, ускоряя шаг. «Леший побежал в сторону церкви, там могут быть люди». Гиловани негромко выругался, лязгнул затвором и поспешил следом. Я двинулся за ним на ходу, перезаряжая штуцер. Вольский чуть отстал, но явно старался изо всех сил, чтобы не потеряться. Впрочем, идти пришлось недолго. Буквально через десяток шагов я разглядел в тумане дерево, в которое угодило пуля из штуцера. «Хороший стрелок, лучший из нас», — усмехнулся Гиловани. «Пожалуй, так и есть». «Вы хотя бы подстрелили осину, Владимир, а я и вовсе промазал». «Может и нет. Я уперся прикладом в землю и опустился на одно колено. Поглядите, ваше сиятельство. Кровь, точнее то, что ее заменяет у незваных гостей из прорывов. Лишь небольшой сгусток на прошлогодней слежавшейся листве. Скорее всего, пуля прошла вскользь, едва зацепив мохнатую шкуру. Или попал гелование из винтовки. Поймай леший заряд из штуцера» измазал бы жижей всё вокруг, да и вряд ли смог бы удрать так быстро. «Вот здесь ещё!» — Дельвик указал Винчестером на землю в нескольких шагах. «Мы его ранили. И теперь могли идти по следу. Разглядеть тёмные капли было не так уж и просто, но ветер дул в нашу сторону, и я бы почуял лешего, даже будь он цел невредим. А уж его кровь воняла так, что передо мной в тумане словно развернули что-то вроде невидимого коврика, который вился между деревьев, уходя в сторону шоссе, по которому мы с Захаром приехали. «Не беги так, гимназист. Ты уверен, что мы...» Я изрядно оторвался от своих спутников, и последние слова Дельвига потонули в хрусте веток и натужном пыхтении за спиной. Остальные, конечно же, не могли видеть и чувствовать то же, что и я, поэтому едва за мной поспевали. На мгновение даже захотелось от них удрать, а то и вовсе снять одежду и перекинуться, сменив неуклюжее и медлительное человеческое тело на то, что куда лучше годилось для беготни по лесу. Охота опьянила и хищник рвался наружу с утроенной силой, загоняя добычу, но я не давал ему воли. На полноценную трансформацию меня могло и не хватить. Да и вряд ли звериная форма уже набрала достаточно сил, чтобы сцепиться один на один с трехметровой зеленой гориллой с полной пастью острых зубов. Интересно, что бы подумал его преподобие Капеллан, вздумая раздеться догола, встать на четвереньке и обрасти густой серой шерстью. Он свернул, к дороге, кажется. Гелованью ускорил шаг, догоняя меня. Если леший заберется в усадьбу, не заберется, ему просто здесь не пройти, впереди церковь. Дельвик поднял руку вверх, и через несколько мгновений Я все-таки смог разглядеть проступающий в тумане островерхий силуэт. Крест и чуть ниже колючий готический шпиль. Мы действительно подобрались к храму почти вплотную. «Святая земля», — пробормотал за моей спиной Вольский. «Нечисти туда дороги нет». «Именно так, Петр Николаевич», — Дельвик молодецки закинул винчестер на плечо. «А вот мы, пожалуй, немного срежем».